Глава шестнадцатая. Парадный обед. Обеденный час приближался. Но странное дело, мысль о нем очень мало тревожила Тома и не внушала ему ровно никакого страха. Утренние подвиги удивительно укрепили в нем веру в свои собственные силы. Бедный маленький оборвыш после четырехдневного опыта освоился со своей поразительной обстановкой гораздо быстрее, чем взрослому человеку удалось бы освоиться с нею в целый месяц. Явное доказательство того, с какой легкостью ребенок способен принаравливаться к обстоятельствам. Поспешим в большую залу банкеты и заглянем, что там делается, покуда Том готовится к торжественной церемонии. Это обширная зала с позолоченными колоннами и пилястрами. Стены и потолок ее украшены великолепной живописью. У дверей стоят солебардами рослые часовые, неподвижные, как статуи, одетые в богатые красивые костюмы. Вокруг залы помещается оркестр, и теснится толпа мужчин и женщин в блестящих нарядах. В центре залы на возвышении поставлен стол для тома. Послушаем, как рассказывает об этом старый хроникер. В залу входит вельможа с жезлом и другой со скатертью. Преклонив трижды колени с благоговением, они накрывают на стол и удаляются. За ними следом являются еще два царедворца. Один опять с жезлом, а другой с солонкой, тарелкой и хлебом. Они опускаются на колени, как предыдущие, затем ставят принесенные на стол и уходят с той же церемонией. И напоследок, двое богато разодетых джентльменов, у одного в руках столовый нож, преклонив колени трижды с подавающей грацией, они подходят и вытирают стол хлебом и солью с глубочайшим благоговением, как бы в присутствии самого короля. Тем кончаются предварительные церемонии. Но вот по длинным коридорам звонко проносится звук рога. Издали слышится гул голосов. «Раступитесь! Дорогу к королю! Вот идет его величество!» Звуки растут с каждым мгновением, приближаются, становятся все громче. Наконец, у самых ушей наших раздается воинственная ария и крики «Дорогу к королю!». В ту же минуту появляется блестящая процессия и входит в зал умерным шагом. Уступаем слово летописцу. Впереди идут джентльмены, бароны, графы, рыцари, кавалеры ордена подвязки, Все в роскошных одеждах и с обнаженной головой. Затем канцлер между двух сановников, из коих один, несет королевский скипетр, а другой — государственный меч острием кверху, в красных ножнах, украшенных золотыми лилиями. Вслед за ним идет сам король. Его появление салютуют звуком труп, барабанным боем и дружным взрывом приветствий. Все поднимаются с места и восклицают «Бог дохранит да короля!» За королем следуют вельможи, приближенные к его особе, а по правую и левую сторону выступает его почетный караул — пятьдесят джентльменов с позолоченными секирами. Все это было великолепно и приятно для глаза. Сердце Тома учащенно билось, радость сияла в его глазах. Он держался с достоинством и грацией, тем более что делал это бессознательно, так как его ум был очарован и всецело поглощен ослепительным зрелищем и непривычными звуками. Да и потом, надо сказать правду, трудно быть неуклюжим в изящном, ловко сшитом красивом наряде, уже немного привыкнув носить его, особенно когда человек в эту минуту не сознает своего великолепия. Том припомнил наставление опекунов и отвечал на приветствие легким наклоном головы, украшенной перьями и милостивыми словами «Благодарю, мой добрый народ». «Он сел за стол, не снимая шляпы!» И сделал это без малейшего стеснения, ибо есть в шапке было единственным обычаем общим и для королей, и для людей из породы кенти, и те, и другие искренне к этому привыкли. Процессия разбилась и живописно разместилась группами, оставаясь с непокрытыми головами. Под звуки веселой музыки в залу вошли телохранители короля, все самые статные и могучие молодцы в Англии, тщательно подобранные, но пусть рассказывает сам летописец. Вошли телохранители с обнаженными головами, валой одежде, с серебряными розами на спинах. Они-то и прислуживали за столом, внося по очереди различные перемены блюд. Потом блюда передавались в руки особого джентльмена, по мере того, как они приносились. Он ставил их на стол по порядку, а лорд, специально приставленный для отведывания королевского кушанья, давал каждому из телохранителей попробовать немного из всякого принесенного блюда, опасаясь отравы. Том сытно покушал несмотря на сознание, что сотни глаз следят за каждым кусочком, который он подносит к рту с таким интересом, словно эти яства какой-нибудь смертельный взрывчатый состав, от которого его тотчас же разорвет и размечет по зале. Он старался не спешить, а также не делать ничего самому, но ждать, покуда надлежащее должностное лицо встанет перед ним на колени и исполнит, что требовалось. Все это он проделал без запинки. Торжество его было полное без малейшего изъяна. Когда окончился обед, и он вышел из зала, окруженный своей пышной свитой, среди веселых звуков труб, барабанов и шумных приветствий, он чувствовал, что если всегда так трудно обедать публично, то он готов хоть по нескольку раз на день выносить эту церемонию, лишь бы избавиться этой ценой от других, более тяжких обязанностей королевского звания».